Введение в телесную осознанность. В тот день я была в спортзале. Закончив тренировку с чувством выполненного долга, отправилась в раздевалку. Посмотрев в зеркало, я не сразу узнала себя. Что-то неуловимое изменилось в тот день. Появилось осознание, что я живу в этом теле. Долгие годы работы над собой, тренировки, развития силы и гибкости так и не научили меня жить в гармонии с собой. Это откровение пришло ко мне в конце 80-х, когда я жила в йога-ашраме. Ашрам. От санскрита «Уединение». Помню, как в один момент все мои душевные травмы вылезли наружу. Каждый день я медитировала, практиковала йогу и готовилась к триатлону, а теперь потеряла силы и желание даже встать с постели. Я погрузилась в себя, поглощенная сомнениями и эмоциональным напряжением. Мое тело перестало быть храмом моей души. Почему это произошло? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я вернулась к истокам. Моя книга посвящена подходу, в котором сочетается личный опыт и практические техники. Я использовала эти навыки при работе с пациентами в центре травмы и во время индивидуальных консультаций. Я разработала приемы по достижению телесной осознанности, ТО, объединив духовные практики и психологию. 40 лет я занималась йогой и медитацией, 35 из них – обучалась и проводила психотерапевтические консультации. Я практиковала гештальт системно-ориентированный подход, сенсомоторную психотерапию и модель внутренних семейных систем. Этот уникальный опыт стал ключом к моему собственному исцелению. На этом строится и моя работа по оказанию психологической помощи людям. Во время обучения я практиковалась, помогая пациентам отделения диссоциативных расстройств в крупной университетской клинике. После окончания смены я анализировала, какие методы оказались полезными и почему. Тогда мне стало ясно, что любую концепцию можно донести до общества, разложив все по полочкам. Я искренне благодарна за ценный опыт и содействие пациентам и работникам этой больницы. Они интересовались моими исследованиями, задавали вопросы и отмечали изменения в состоянии пациентов. Развивать навыки ощущения тела мне помогали опытные практики медитации и йоги. Я прожила и проработала в Ашраме 6 лет. Мне стало любопытно, как длительные занятия йогой могут повлиять на осознание себя и своих внутренних травм. Облегчают ли духовные практики пребывание в собственном теле для таких людей? Помогает ли духовный фундамент исцелению? Возможно, объединив принципы собственной психотерапии с глубокими терапевтическими практиками, можно создать четкий последовательный план восстановления после травмы? Эта книга – Результат совместной работы с опытными медитаторами. Я часто слышала о том, что полное исцеление невозможно без сочетания психотерапии и духовных практик. Я воспользовалась этим подходом. Несмотря на долгие годы медитации, я нуждалась в восстановлении от собственных душевных терзаний. Продолжая совершенствоваться в йоге и духовных практиках, я открыла для себя глубокую мудрость. Душа, тело и разум неразлучны. Это истинное лекарство от отчаяния и пассивности. Шанс начать счастливую и полноценную жизнь. Занимаясь частной практикой, я поняла, что хочу помогать людям в сложных жизненных ситуациях. При этом продолжать развиваться, расти и процветать. Мои клиенты приходили на терапию один или два раза в неделю. Часто в конце сеанса пациенты не хотели уходить. Им было страшно оставаться наедине с собой. Поэтому я стала искать способ поддержать их в эти моменты. Так была разработана система ТЭО. Много лет я работала с людьми, которые пережили травму, боролись с диссоциацией, стыдом, стрессом или нарушением привязанности. Диссоциация – вид психологической защиты, когда собственные ощущения воспринимаются как происходящие с кем-то другим. Меня восхищало их невероятное стремление чувствовать себя лучше, несмотря на нередкие периоды отчаяния. Телесная осознанность – это гибкий, но структурированный подход, который одинаково эффективен для меня и моих пациентов». В этой аудиокниге я использую термин «травма» для обозначения широкого круга проблем, с которыми сталкиваются многие из нас. Исследования показали, что избавиться от последствий травм сложнее, если не залечены глубинные раны. Из-за этого наше понимание происходящего и ощущение тела отличаются друг от друга. Юджин Джендлин назвал наши телесные переживания «прочувствованным опытом». Дэниел Стерн писал о вибрационных эффектах. А телесные терапевты, например, Сьюзен Апашан, говорили о пульсирующей энергии. Пережив травму, многие не понимают внутренних энергетических сигналов и боятся, что любой стресс вызовет отчаяние или депрессию. Работая с клиентами, которые страдали от ПТСР или диссоциации, убедилась в том, что моя система помогает справиться с разными эмоциональными и психологическими проблемами. ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. В широком смысле ТО можно применять во множестве случаев. При травме, диссоциации, нарушениях привязанности, стыде, стрессе и не только. Ощущение тела – это простой, практичный и четкий метод работы. После 20 лет ведения групп ТО, лично я стала свидетелем того, как тысячи травмированных людей освободились от внутренних оков и живут полной жизнью. Кому-то достаточно самостоятельной практики ТО, другим нужна длительная индивидуальная работа со специалистом. Надежный психотерапевт, способный работать с психологическим исцелением на разных уровнях – это верный союзник. Индивидуальная терапия помогает услышать и понять свои травмы в комфортной обстановке. В обычной жизни это довольно сложно. Метод, который позволяет столкнуться со старыми ранами, а потом вернуться в реальность, делает процесс исцеления сбалансированным и управляемым. Принять пережитое и свою сущность, укрепить свой внутренний стержень, помогает сразу несколько дисциплин. Я часто говорю другим и самой себе. Правильного способа не существует, как и неправильного. Нам нужно научиться адаптироваться к различным обстоятельствам, имея в запасе множество методов. Я надеюсь, что навыки ТО станут вашими инструментами, с помощью которых вы начнете жить так, как всегда мечтали. Для их освоения не требуется особой духовности. ТО поможет вам познакомиться с ощущениями тела и стремлениями души. Я уже много лет веду онлайн-курс «Телесная осознанность». Моему методу обучаются не только пациенты, но и действующие специалисты. Все больше профессионалов вступают в наши ряды. Я благодарна им за то, что система ТО распространяется по планете. Уже несколько лет люди замечают, как ТО делает их внутренний мир более понятным и доступным. Через практики мои ученики трансформируют старые болезненные стереотипы в новые возможности для счастливой жизни. Я приглашаю вас попробовать вместе с нами – Посмотрите, как изменится ваша жизнь и восприятие себя. Позвольте себе удивляться и радоваться новым открытиям. Ощущение тела поможет вам понять, что с вами происходит, и осуществить желаемое.